Глава седьмая. Торжествующая церковь. Эпиграф. Да будут в нас едино. Евангелие от Иоанна, глава семнадцатая, стих двадцать первый. В своей первосвященнической молитве на тайной вечере Господь говорит о своих учениках. «Славу, которую ты дал мне, я дал им». Евангелие от Иоанна,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 как от Господня Духа. Схиархимандрит Сафроний пишет «Бог по благодати своей благоволится соединиться с человеком настолько тесно, что человек становится Богом, подобно Богу-творцу по образу бытия своего». Те, кто не верит этому и не молится святым, не познали, как много любит Господь человека и как возвеличил его. Вместе с тем, Степень славы у святых различна, как пишет апостол Павел. «Иная слава Солнца — Бога, иная слава Луны — Божией Матери, иная звезд — святых, и звезда от звезды разнится во славе». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 14, стих 41. «В притчах аминах господин говорит верному рабу, приобретшему десять мин» возьми в управление десять городов. Итак, избранники Господни получают от Господа и Его славу и принимают участие в устроении им своей церкви. При этом это почетное служение Господу начинается для многих святых еще здесь на земле и продолжается по представлению их. Для некоторых жизнь святых, например, многих мучеников, оно осуществляется лишь за гробом.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 Преснодева Мария. Бесчисленные свидетельства и рассказы о ее покровительстве, заступничестве и предстательстве за весь христианский род, матерью которого она стала через своего сына Христа. Величественная и трогательная картина ее служения на земле, которая отображается в празднике Покрова Божией Матери. Долго молилась она во Влахернском храме за константинопольских христиан, обливая лицо своё слезами и под конец сняла с себя блиставшая, как молния покрывала, и распростёрла его над всем стоящим народом. в успении мира не оставила Еси», — поет про нее церковь. «И хотя она стала царицей неба, бедствующая земля была, есть и будет постоянным делом ее забот, покровительства и предстательством христиан». Когда святому Андрею Еродивому, память 2 октября по старому стилю, был показан рай,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 Мученик Уар, память 19 октября по старому стилю, так говорил в сонном видении своей попечительнице Клеопатре, вынесшей его тело из скотских трупов, изберегшей его у себя среди гонений. Я не только позаботился о твоем сыне, но умолил Бога и о сродниках твоих, с которыми ты положила меня в гробнице чтобы им были отпущены грехи их.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 Старец Силуан со Старого Афона говорил, что человек по сущности своей, хотя и остается тварью, но по благодати становится Богом, то есть получает образ божественного бытия. Святые – это райские цветы. У каждого из цветов есть особенности по виду, цвету и аромату, что придает каждому цветку только ему одному свойственную прелесть и красоту, заложенную в него Творцом Вселенной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 следует предпочтительно молиться при различных обстоятельствах жизни. Исходя из указанного выше, нам надо хорошо знать жизнь святых. И как опытный врач знает, какое надо принимать средство при той или иной болезни, так и нам надо быть хорошо осведомленными, какой из святых был наиболее близок к тому положению и затруднению, в котором мы оказались. Очевидно, этот святой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 Однажды, поздней осенью, я пошел в лес собирать смолу для Ладана. Когда стали надвигаться сумерки, заметил я, что зашел в незнакомое место. День был пасмурный, и я не мог найти направление пути по солнцу. Запутался я и стал кружить. Пойду, пойду, и опять к тому же месту выйду. Иду и молюсь разным угодникам Божиим, и все не могу на дорогу выйти. Вижу плохо дело, Так можно и помереть здесь, в лесу, как некоторые монахи умирали. От изнеможения упал я на землю и вспомнил про одного монаха, праведной жизни и пустынника, заблудившегося и почившего в лесу. И начал я ему молиться. «Если имеешь ты дерзновение перед Господом, помоги мне, выведи на дорогу, не допусти погибнуть так, как это с тобой случилось». Встал я после этого и вижу,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 Надо вспомнить из творений мужей апостольских видение Ерма, построение башни, церкви Христовой из отдельных камней, членов церкви. Как пишет Ерм, камни были гладки и спайками так хорошо прикладывались один к другому, что соединение их нельзя было заметить. Таким образом, здание башни казалось построенным как будто из одного камня. Чем глаже и ровнее были отшлифованы края камней, из которых строилась церковь в Ерма, тем плотнее они соединялись и лучше годились для стройки. Так тесно соединяет друг с другом святых их любовь и взаимное послушание. Преподобный Иоанн Затворник так говорил про свои взаимоотношения с жившим в соседней келье и также в затворе преподобным варсануфием Великим. «Знаю, что я немощен, и самый последний, но удалиться от старца в арсенофии не могу, ибо по милости его мы двое составляем единое». Следует упомянуть, что в оставшихся в церкви ценнейших духовных поучениях преподобных в арсенофии Великого Иоанна часто не делается различия в их авторстве, и они приписываются им обоим. Смотрите второй том добротолюбия Про взаимную же связь членов церкви торжествующей и воинствующей Пастырь, отец Иоанн Сергеев, говорит так. «При молитвенном обращении к владычице помни твердо, что ты член церкви, в которой владычица – главный камень здания, и знай, что ты тесно связан внутренне со всеми небожителями, как камень. Так, понимая себя, поймешь, почему молитвы столь легко доходят к святым, ибо все одушевлены одним Духом Божиим. Бог во святых почивает».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 этим же объясняется и теснейшая связь духовных детей с их духовными отцами, хотя бы те и почили в Господе. Например, в откровенных рассказах странника, часть первая, говорится о руководстве странника его старцем после того, как старец почил. Поэтому с почившими духовными отцами можно через молитву общаться так же, как при жизни их на земле. Апостол Павел пишет Ефесянам «Итак,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 и этой их благородной и полезной деятельности Господь и дал всю свободу, как мы видим из Слова Божия. Ангелы-хранители необходимы для людей по причине коварства злых духов над людьми. Люди их не видят сами. Люди очень немощны для духовной жизни. Кроме благодати Божией, нужно еще лицо, исполненное этой благодати, мудрое, крепкое по своей природе, а таковы ангелы. Кроме того, По исходе из жизни должны быть свидетели о делах человеческих против бесов.